Глава 4. Вы меня звали, и я пришёл. Мы с Варварой вздрогнули, когда рядом внезапно раздался чужой нечеловеческий голос. Казалось, что он звучал откуда-то из трубы и пробирал до самых костей. Резко развернувшись, мы увидели перед собой человека-подобное существо, облачённое во вполне обычный деловой смокинг. Внешне он немного напоминал создателей, то есть был машиной, но при этом выглядевший гораздо более похожей на человека, и в глазницах виднелись вполне живые, хоть и не совсем человеческие глаза. Его кожа была из тёмного металла, а из алба расли четыре серебристых рога, загибающиеся к затылку. Увидишь такого в темноте и в первую очередь атакуешь. Существо сделало маленький шаг вперёд. И как мне кажется, с любопытства могли делать салон самолета, но ничего больше не сказала, просто остановилась напротив и сложила руки за спиной. Ты торговец безны? Осторожно уточнил я. Да, это одно из моих имен. Кажется, существо улыбнулось, но его металлическое лицо было не слишком пластичным для яркого выражения эмоций. Гораздо больше говорили его глаза, в которых было любопытство и насмешка. Раньше меня звали по-другому, но то имя давно утрачено. Да, наверное, так можно сказать. Ведь никого из тех, кто его знал, в живых не осталось. Варвара выглядела немного растерянной, готовой в любой момент ударить по гостю заклинанием, и я её понимал. Несмотря на всё, что мы знали, было в этом существе что-то жуткое и отталкивающее, заставляющее убраться от него подальше. Ты один из создателей, спросила Варя. Надо же, кто-то в этом мире знает о создателях. Я удивлён, потому что другие мои клиенты были крайне невежественными и мало что знали о том, как работает наш мир. На самом деле, торговец сделал небольшую паузу, а после внимательно посмотрел на нас. Но, отвечая на данный вопрос, нет. Я не один из них. К сожалению, несколько тысячелетий назад я чуть не умер, и пришлось в экстренном порядке латать этот сосуд, используя то, что было под рукой. Война, она такая, не щадит даже мирных торговцев и мастеров вроде меня. Ты говоришь о войне вестников, уточнил я. Да, вернее, о последней на данный момент войне вестников, уточнил торговец. Очередной виток бесконечного цикла создания и разрушения. Думаю, в скором времени она начнётся вновь, а потом ещё и ещё. Он покрутил рукой по часовой стрелке, постепенно сужая радиус очерченного круга. Впрочем, сейчас это не столь важно. Покровительница холода вновь обрела свободу, и скорее всего в ближайшее время она освободит Тьюру, несущую чему-то Но в этот раз, скорее всего, война будет короткой. Геран мертв, разорван на тысячу частей. Ньюарта безумил и сейчас одинаково опасен как для врагов, так и для союзников. Разумеется, если их места не займут новые проклятые вестники, как бывало уже не раз. Но я немного отвлекся. Извиняюсь. В конце концов, я тут совсем не ради разговоров о прошлом и возможном будущем. Эту существо говорило безумные вещи, но, похоже, оно лучше других осведомлено о том, что происходит с нашим миром. Сколько же будут стоить ответы на эти вопросы? Правда, как бы эгоистично это бы ни выглядело, сейчас меня интересовало совершенно иное. Если я дам тебе монету, ты сможешь доставить меня к Анерис, прямо спросил я. "Стас!" воскликнула Варя. "Ты не можешь". Но я не слушал. Я основал гильдию Вячески старался стать сильнее. Всё это ради того, чтобы в конечном итоге суметь добраться до неё. И если это странное существо способно меня доставить, прошу меня простить, но это невозможно. Я торговец, а не посыльный. Моя сила очень сильно зависит от монет, и попасть к покровительнице холода я могу лишь если она сама меня призовёт, используя монеты. развёл он руками, как бы извинясь. Если прямо сейчас она так поступит, то я соглашусь на ваше предложение. В противном же случае это невозможно. Но когда ей снова понадобится торговец, я поинтересуюсь её мнением насчёт вас. Если на то будет её воля, мы договоримся о вашей доставке. Идёт? Да меня это устраивает. И пусть это не совсем то, чего я ждал, но это шанс. Надежда. И всё же в глубине души меня терзал страх относительно того, что Аннерис не захочет со мной встречаться. Она уже один раз оттолкнула меня, считая, что защищает, и может поступить так вновь. Замечательно. И раз мы договорились, то советую сохранить эту монету на будущее. У вас есть другие? спросил он, но тут заметил белый ящик на столе. О! Так вы открыли одну из сокровищниц армии Герана. Что ж, поздравляю. Вы только что превратились в моих любимых клиентов. Торговец похлопал в ладоши, от чего раздался противный металлический скрежет. До него тоже дошло, что он сделал что-то не так, и, как мне кажется, озадаченно посмотрел на свои руки, будто не привык к такому их поведению. Впрочем, его заминка была недолгой. И дальше он продолжил, как ни в чём не бывало. А для любимых клиентов у меня крайне вкусные условия. Наш текущий договор, считайте, что я сделаю это бесплатно, если вы потратите хотя бы 10, нет, 20 монет. Он не выглядел враждебным, скорее уж просто странным, так что я немного расслабился. Этот неизвестный действительно вёл себя как торговец, который предчувствует хорошую сделку. И всё же совсем терять осторожность не стоит. А что ценного в этих монетах? спросил я, покрутив ту, что была в руках между пальцами. Они, кажется, даже не из золота. Они из душ разумных, в том числе и людей, ухмыльнулся торговец, с готовностью объясняя нам этот нюанс. Каждая такая монета вмещает в себя 10.000 душ. Не правда ли, замечательная валюта. Когда я это услышал, то чуть было не выронил монету, что была у меня в руках. Десять тысяч душ, в том числе и человеческих. Теперь я смотрел уже совершенно другим взглядом на ящик рядом с собой. Двести монет по десять тысяч душ, два миллиона, два миллиона людей и разумных существ. И это только этот ящик, а ведь у нас есть и другие. Безумие. От этого становилось немного дурно, и все же я сделал глубокий вдох и постарался отогнать эмоции. Если даже я решу избавиться от этих ящиков, то это не вернёт уже отнятой жизни, лишь потеряется смысл их жертвы. Так что? Вы хотите посмотреть на мой ассортимент? Поинтересовался торговец, похоже, нисколько не понимая наше чувство насчёта в откровение. Я могу предложить вам очень много хорошего по честной цене. По моему опыту, а честности в основном говорят самые большие лжецы, не согласился я. Хорошо сказано, одобрил торговец. Но я действительно честен со своими клиентами. Мои цены нерушимы и стандартны от века к веку. Душа всегда в цене. Неловко дёрнул он рукой, будто хотел показать какой-то жест, но потом передумал. Хорошо. И что ты можешь предложить в зависимости от того, что вам нужно? Учитывая ваш запас монет, я могу предложить очень многое. Для начала я хочу понять, на что я могу рассчитывать. К примеру, я извлёк из пространственного кармана убийц огров, который мне так хорошо служил последнее время. Если бы этот меч продавал ты, то сколько бы монет за него попросил? Можно, попросил торговец протягивая руки. Я слегка поколебался, но отдал двуручник, после чего торговец внимательно его изучил. Он ощупал его по всей длине и чуть ли не обнюхал лезвие. Раз уж я говорил о честности, то вот вам честно. Несколько, обескураживающе ответил торговец. Мне даже показалось, что в его голосе промелькнуло презрение. Этот меч был сделан руками людей и довольно груб. В вашем мире так любят обозначать всё рангами, насколько я помню, и если перевести его на вашу меру силы, то он был бы двухзвёздочным, да и с откровенной натяжкой. Но на создание подобного способны и детишки. Что? Да ну, бросьте, возмутилась Варя. Это очень хороший и могущественный меч. Если переводить на наши ранги, то он как минимум на 4 звезды тянет. Да, есть оружие намного лучше, но его крайне мало. Пфф, торговец пренебрежительно махнул рукой, возвращая мне мое оружие. В рамках вашего мира может быть. Всё же вы только недавно получили возможность оказаться в бездне. Но во времена последней войны вестников такое давали простым солдатам и старшим офицерам, которых было не жалко. У этого меча есть несколько способностей, но они не масштабируемы. К тому же, я не вижу усилителей характеристик, что тоже значительно опускает его цену. Я бы дал одну пятнадцатую монеты или даже одну двадцатую, но поскольку монета не делится, то оно сгодилось бы в качестве бонуса для покупателя не более. Ладно, а вот это Я вернул убитого гроф в пространственный карман и вытащил оттуда копьё Морозова. Торговец принял его с искучающим видом, но отнёсся к делу крайне серьёзно. Это уже поинтереснее. Сильная масштабируемая способность плюс полноценная привязка это гораздо удобнее. Но опять же, нет каких-либо усилителей. Но это копьё уже что-то достоит. Я бы спросил за него одну, может быть, две монеты. Ты же говорил, что у тебя вполне точные цены, припомнил я. Говорил? Но я торговец, и может быть, سترговался бы и на одной, если бы покупатель мне понравился, и я понимал, что он может заплатить только одну. Скажу, что это копье не стоит больше двух монет, и это моя окончательная оценка. Хорошо, кивнул я и вернул копье обратно в карман. А вот это, в последний раз, довольно резко сказал он. Я торговец, а не оценщик. Да, последнее. Я извлёк из пространственного кармана песочные часы, что отобрал у Хэсю. Пять монет, ответил торговец, даже не потянувшись к ним. Вот так сразу? Эту вещь продал именно я, так что нет ничего удивительного в том, что я хорошо знаю её цену. Кому продали? Тут же рефлекторно спросил я. Хэсю? Я не разглашаю детали сделок своих клиентов. Признёс торговвец, разводя руками в стороны. Я лишь могу сказать, что когда-то, возможно, даже тысячи лет назад, я продал этот предмет, и цена была пять монет. Спасибо. Теперь я немного представлял себе стоимость предметов и какой именно суммой я обладаю. Варя, я обещал тебе, попытался сказать я, но она лишь хмыкнула и улыбнулась. Действуй, подозреваю, что у нас ещё будут возможности поторговаться. Спасибо. Поблагодарил я её и повернулся к торговцу. У тебя есть оружие, что стоит всех этих монет? Я кивнул на ящик. Оружие стоимостью 2 млн душ? Осторожно уточнил торговец, будто боялся, что ослышался. Да. И стоило мне согласиться, как его металлическое лицо начало буквально перестраиваться. Пока в конечном итоге на нём не появилась жуткая потусторонняя ухмылка буквально до самых ушей, разумеется, оскалившись и обнажив множество мелких острых зубов, произнёс торговец: "Немного, но такое есть. И раз вы показали мне первым двуручный меч, то предложу вам именно его". Торговец хлопнул в ладони, и прямо перед нами в воздухе начало появляться оружие. Массивный чёрный двуручник, который пронизывала пылающая алая энергия. Я даже не касаясь, ощутил, как от него пахнуло настоящей мощью. Оно висело в воздухе, словно покрытое едва заметным взгляду барьером. Одно из лучших оружей за такую цену. На самом деле, оно стоит немногим больше 2 миллионов душ. Но как я понял, наше сотрудничество не закончится одним лишь сегодняшним днём. Так что могу, пожалуй, сделать вам хорошую скидку. Всё равно подобные предметы в последнее время почти не берут, кажется, даже с грустью произнёс торговец. А хорошим вещам не стоит слишком долго пылиться на полке. Я могу посмотреть, только осторожно кивнул торговец. Привязку без моего дозволения всё равно сделать не выйдет. Барьер исчез, но меч по-прежнему левитировал в воздухе, а коты меня волнуи силы. Я протянул руку и коснулся рукояти, чувствуя лёгкое покалывание в пальцах, как от статического электричества. Производится сканирование оружия. База данных не обнаружила совпадений. Адаптация потока данных. Тип: двуручный меч, масштабируемый. Материал: неизвестен. Изготовитель: неизвестен. Текущий владелец: неизвестно. Возможность привязки: есть.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 В освобождение энергия, накопленная за время действия накопления заряда, высвобождается в виде мощной энергетической волны, урон, который прямо зависит от величины накопленного заряда и значений тела и разума владельца. Сила вознесения. Энергия, накопленная за время действия накопления заряда, высвобождается в виде активной ауры, увеличивающей показатели силы и разума. Сокрушающие удары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 Сама посмотри, сказал я и сделал скриншот, отправил его через интерфейс чипа. Выражение лица ведьмы, когда она увидела характеристики меча, было поистине бесценном. Стас, с этим мечом, если ты доберешься до пятой звезды, ты будешь сильнее, чем Квинтини. Нервно засглотнула она. Да, согласился я. По правде сказать, когда я спрашивал о том, что торговец может предложить за двести монет. Вы и представить себе не мог, что перед моими глазами окажется нечто такое. С этим оружием я могу стать одним из сильнейших ранкеров мира. Баф Алисси превращал её во второго по силам ранкера, а у этого меча баф в 4 раза сильнее, не говоря о крайне перспективных способностях, которые можно придерживать как козыри в сложных битвах. Так что, вы согласны? поинтересовался торговец. Да, после короткой паузы кивнул я. Замечательно. Он хлопнул в ладони, и в тот же миг ящик на столе и даже та монета, что всё ещё была у меня в руках, попросту исчезли. Получено новое артефактное оружие. Скорб Герана. Изготовитель Геран, хозяин горна. Текущий владелец Стас Богданов. Предмет содержит неизвестно. Скорб Герана, описал я, погоди, этот меч раньше принадлежал вестнику Да, это одно из орудий, с которым он начинал войну. Не самая лучшая его работа, но лучшие были уничтожены вместе со своим создателем. А есть и другие. Жуткая улыбка торговца никуда не делась. Разумеется. У меня в пользовании есть ещё три предмета: кинжал, доспехи и кольцо. Думаю, это можно назвать комплектом. Заинтересовало? Я хочу их купить. У нас есть и другие ящики. А не тут? Уточнил он. Нет, но в таком случае позовите меня, когда они будут у вас, и мы обсудим цену. И как мы и договаривались, если Анерис, покровительница холода, призовет меня, я передам ей вашу просьбу. Ну а дальше все зависит уже не от меня.